Адалин Черно. Не прикасайся. Глава первая. Голос. Какой же у него голос? Соня Романова. Не смотри на него, вздрагивая от неожиданности. Минуту назад мы со Стефой спокойно шли по коридору, а сейчас стоим как вкопанные. Еще и тон ее этот до мурашек пробирает. «Опусти голову», — продолжает подруга. и даже нажимает рукой мне на затылок. Поддаюсь по инерции. Уткнувшись взглядом в пол, успеваю поймать в поле зрения массивные кожаные берцы и сильные мужские ноги, обтянутые черными джинсами. По коридору университета проносится волнение. Студенты перешёптываются, кто-то начинает хихикать, а кто-то вздыхать. И мгновение не проходит, как все стихает. Мне кажется, что замирает даже время. Что происходит? спрашиваю подруги, расправив плечи. Взгляд, правда, поднять не решаюсь, так и продолжаю изучать пол под ногами. Если волнение захлестнуло не только нас со Стефанией, то дело серьезное. Да и Стефа, боевая, прятать голову в песок, как страус в момент опасности, не стало бы. Значит, происходит что-то очень серьезное. «Тан пришел, объясняет Стефа сбивчиво. «Вернулся. Мы думали... Думали, что он забрал документы». «Тан?» «Переспрашиваю. Кто это?» «Если бы мне удалось поступить вместе со Стефой год назад, сейчас я наверняка была бы более осведомленной. Но целый год я провела, ухаживая за больным отцом. Я бы и текущий год наверняка сидела у его постели. Но отец скончался». И мама настояла на поступлении, заявив, что ее дочь не может так нелепо испоганить себе жизнь. Станислав, мне едва удается разобрать бормотание подруги. Танский, наследник самого Танского, Богдана Танского, знает весь наш морской городок. Он основатель крупнейшей строительной компании, депутат областного совета, а в следующем году будет баллотироваться на пост мэра. Я уверена в его победе, так как предыдущий руководитель успел славно накосячить. И его смещение хотят не только жители, но и крупные бизнесмены. «И что он?» – заинтересованно спрашиваю подруги. «О существовании сына Танского я не имею ни малейшего понятия. Я бы и о Танском ничего не знала, но о нем довелось услышать от матери, которая работала у него секретаршей». Он страшный человек, беспринципный бизнесмен, жестокий управляющий, невыносимый начальник. Мама неоднократно возвращалась домой в слезах и жаловалась на невозможные условия работы и постоянные срывы со стороны начальства. Так как подчинялась она только ему, нетрудно было догадаться, откуда росли ноги. Я сочувствовала маме, неоднократно предлагала ей уволиться, но она отказывалась. На её плечах лежала немаленькая сумма ипотеки и кредит, который пришлось брать, чтобы прооперировать отца. «Просто не смотри», — многозначительно объясняет Стефа. «Я, конечно, не подчиняюсь. Мне вообще не свойственно кого бы то ни было слушать. Я привыкла действовать на эмоциях и думать о последствиях позже. В этот раз происходит точно так же. Я, окончательно осмелев, Расправляю плечи и поднимаю голову, практически сразу сталкиваясь с взглядом темно серых глаз. Точнее, глаза, потому что второй скрыт под густой косой челкой, небрежно не спадающей на лицо. Парень задерживается на мне взглядом не дольше секунды, но все внутри меня словно оживает. Сердце стучит усерднее, дыхание учащается. Температура подскакивает. Чувствую себя так, словно прямо в этом мгновении меня атакует неизвестный ранее вирус, стремительно меняющий жизненно важные процессы организма, догадавшись разорвать наш зрительный контакт, тут же опускаю голову вниз. Но уже слишком поздно. Боковым зрением улавливаю, как парень замирает в паре шагов от меня. Бедовая. Слышу отстывки. и прежде чем успеваю сообразить, что она имеет в виду, чувствую прикосновение холодных, сильных пальцев к подбородку. Я догадываюсь, что не должна смотреть, но все же ловлю взглядом лицо парня, цепляюсь за правильные черты лица, за безумно красивый цвет глаз, который под искусственным освещением кажется еще более насыщенным и темным. За густые длинные ресницы с выгоревшими на солнце кончиками и заманящие губы, которые почему-то искривлены в усмешке. Смелая голос, какой же у него голос, по-мальчишески грубый, одуряющий, низкий и властный. Он пленяет меня настолько, что весь окружающий мир исчезает. Меркнут все, кто присутствует в огромном коридоре университета. Остаемся только я и его холодные пальцы на моем подбородке, его цепкий внимательный взгляд, его кривая усмешка и ожидания, явно имеющиеся во взгляде. Я улавливаю все до мельчайших изменений и не понимаю, чего же он от меня хочет. Почему продолжает держать меня и стоять напротив? «Первокушница это тан. Доносится чей-то посторонний голос. Идем. Тан обделяет меня вниманием лишь за тем, чтобы бросить взгляд на друга, который схватил его рукой за ткань куртки. Я не могу видеть выражение его глаз, но парень справа как-то слишком резко опускает голову и быстро бормочет. «Понял». Я догадываюсь, что нужно бежать. Какая-то часть меня осознает. что длительный зрительный контакт с тем, кого боится весь университет, не приведет к добру. Но думать, действительно думать, у меня не получается. Тело сковывает будто путами. Мысли лихорадочно сменяют друг друга, но физически я не могу ни говорить, ни двигаться. Тебе не страшно? Я должна бояться? Произношу вслух и тут же втягиваю в рот и нижнюю губу. Дурацкая привычка. и на губах тут же фокусируется его взгляд. Стремительно темнеющая радужка глаз — последнее, что я вижу, прежде чем его холодные пальцы сжимаются на моей шее. За какие-то мгновения я оказываюсь вдавлена спиной в бетонную стену. Удивительно, как быстро расступаются те, кто стоит позади нас. Жаль, что они так никуда и не ушли, продолжив наблюдать за развернувшейся сценой. Ненормальный. Прихожу в себя слишком рано. Мне стоило бы продержаться еще несколько минут, очароваться его белоснежной улыбкой или идеально уложенными волосами, сфокусироваться на чем угодно, но только не набираться смелости и не толкать его в грудь. От неожиданности парень разжимает свои пальцы на моей шее и отступает на несколько шагов. «Разве так можно?» «Меня несет дальше». «Можно так трогать незнакомых тебе девушек?» «Ты танский?» Его отвлекают. Жизнь вокруг снова закипает. Студенты перешёптываются, начинают гудеть разговоры. Коридор стремительно опустошается, а меня кто-то подхватывает под руку и тащит подальше от проблем. Только в аудитории, в которой мы оказываемся, понимаю, что это Стефа. «Ты ненормальная», — восклицает она. «Что это было?» — спрашиваю у нее пересохшими губами. «Это ты мне скажи?» «Совсем страх потеряла». Просканировав моё лицо шокированным взглядом, Стефа лишь мотает головой. «Ты трогала Танского», — произносит она с ужасом. «Ты его ударила». Я его оттолкнула, и он первый начал. Что я такого сделала? «Что?» Стефа театрально хватается за сердце. «Почему вы его боитесь?» Всё же нахожу в себе силы задать этот вопрос. «Потому что он чудовище». Понизив голос, утверждает Стефа. «Чудовище в человеческом обличии! Он и его дружки!» Стефа обхватывает себя руками и растирает плечи, словно ей холодно. На несколько мгновений её взгляд становится стеклянным, а потом она мотает головой и, схватив меня за руку, тащит на выход из аудитории. Начинаются пары. Времени на воспоминания не остается. А к концу дня я почти забываю о произошедшем. Единственное, что напоминает обо всем, фантомные касания холодных пальцев, о которых я то и дело вспоминаю.